Глава вторая «Ну, чаго, летчик, — Ну, чего, лётчик? Подымай! Виталий поднатужился и вместе с санитаром закинул в кузов обмякшее тело Славки. Тот слабо простонал, но так и не очнулся. Их подловили на Держинском, когда они возвращались с вылета на перехват. К сегодняшнему утру в эскадрилье осталось всего четыре машины. Впрочем, не все выбывшие были потеряны безвозвратно. Три самолета, например, дотянули до аэродрома, но оказались так побиты, что привести их в боеспособное состояние на месте оказалось совершенно невозможно. Поэтому их погрузили на платформы и вместе с экипажами отправили в пункт постоянной дислокации. Еще две, побитые чуть поменьше, полетели обратно своим ходом. Так что всем было понятно, что эскадрилья явно доживала на фронте последние дни. Как, впрочем, и многие другие части авиации ПВО Московского военного округа, которые были передислоцированы сюда в середине июня. Нет, не в полном составе. Как правило, из полка сюда перебрасывали по одной-две эскадрильи. И часть из них уже убыла обратно, пусть и понеся потери, но при этом заработав боевой опыт а им на смену прибыли другие эскадрильи их полков. Но, в общем и целом, все прикомандированные части и подразделения начали постепенно отправляться обратно. Зачем это было сделано, совершенно не его сержанта Чалова ума дело. Может, командование, которому, похоже, было известно о том, что немцы собираются вот-вот начать войну, решило таким образом усилить авиационную группировку в приграничье. А, возможно, это было сделано для того, чтобы сразу же в первых боях обкатать в боях лично состав подмосковных полков. Или, может быть, основной причиной подобного решения стало желание дать настоящий боевой опыт не только частям и подразделениям ПВО Москвы, но и ее руководству. Как бы там ни было, за пару недель до начала войны авиационная группировка Белорусского особого военного округа была усилена почти шестью сотнями самолетов из состава авиации ПВО Московского военного округа. И ходили слухи, что подобное произошло не только в Белоруссии. Так, в Прибалтику были переброшены самолеты из-под Ленинграда, а на юг вообще вроде как прибыли на усиление дальневосточники. И вот сейчас началась постепенная переброска этих прикомандированных частей обратно, к местам постоянной дислокации. Тем более, что практически все они понесли существенные потери как в личном составе, так и куда более в материальной части, и потому не могли считаться полностью боеспособными. Так что и их эскадрилья тоже ждала, что вот-вот поступит приказ на возвращение. Тем более, что поддержание в боеспособном состоянии даже оставшихся в строю машин, чем дальше, тем больше становилось все более нетривиальной задачей. Ибо захваченный с собой запас запчастей и расходников уже показал дно. И если горючие и боеприпасы еще можно было получить на месте, со складов Белорусского военного округа, ну то есть уже, конечно, Западного фронта, то вот все остальное... Да и смысла в их пребывании здесь, если честно, было не так уж и много. Су-3ПВ был машиной сложной, дорогой и заточенной на выполнение только одной задачи — высотного перехвата. Вследствие чего в обычном воздушном бою он выглядел весьма нехти. Тяжелый, не слишком маневренный и довольно крупный двухмоторный истребитель, чьи моторы были специально приспособлены для полетов на больших высотах, для тех воздушных боев, которые велись нынче над лесами и озерами Западной Белоруссии, был приспособлен не слишком хорошо. Так что после того, как уже в третьем воздушном бою эскадрилья, ввязавшись в маневренную схватку с мессерами, потеряла сразу пять машин, не сбив при этом ни одной вражеской, Выше стоящее командование стало использовать их только под прикрытием яков и лагов. И лишь для одной задачи — атаки бомбардировщиков, идущих в плотном строю. Все-таки мощное и дальнобойное вооружение «Сушек» позволяло им, в отличие от всех остальных истребителей, имеющихся на вооружении ВВС РККА, вполне успешно вести огонь по немецким самолетам, не входя в зону эффективного ответного огня их бортового оружия. Задача же по прямому профилю за три первых недели войны их эскадрильи выпали еще только четыре раза. И почти всегда на их выполнение высылали именно самолет сержанта Чалова. Нет, не один. Все четыре раза вылетали парой. Но отчего-то те два раза, когда в атаку на немца выходил ведущий пары, боевая задача оказывалась невыполнена. Немцы ушли. А вот когда он уступал место Виталию, оба немца закончили свой боевой путь. Так что у него сейчас был самый большой боевой счет в эскадрилье — четыре сбитых. Из них три разведчика и один бомбер. Даже у Камеска сбитых было всего трое. А у половины из остальных счет пока вообще был не открыт. И не сказать, чтобы так уж мазали. После первых трех-четырех боёв народ пообтёрся, руки перестали дрожать, глаза уже не метались по всему небу в попытке уловить хоть что-то, но немецкие машины оказались довольно крепкими и держали попадание очень неплохо. А немцы показали себя хорошими пилотами. Так что подбивать получалось, заставить сбросить бомбы и отвернуть тоже, а вот сбивать... Увы, выходило довольно редко. В крайний вылет они снова пошли на перехват разведчика. Тот шел на не слишком большой высоте, да и тип был вполне знакомый — Дарнье. Виталь уже ссадил с небес парочку точно таких же, так что знал, куда нужно бить, и особых проблем не предвиделось. Но ведущий решил еще раз попробовать завалить немца лично. И снова неудачно. Причем проблемы начались еще на подходе. Похоже, немцы уже поняли, что на этом фронте действует эскадрилья перехватчиков. Ну еще бы, уж больно характерный у Су-3 был силуэт, не перепутаешь. И потому были на стороже, Вследствие чего немец обнаружил их еще где-то за километр. И сразу же начал уходить. Причем весьма умело, маневрируя, уводя самолет в скольжение и ловко срываясь в пикирование да еще при этом, скорее всего, орал по рации на всю Ивановскую о том, что его атакуют русиши афанюгар, русский перехватчик. Они увлеклись, и... Мессеры ударили внезапно, и подло, сверху, из-за облаков. Чалый в последний момент что-то почувствовал и успел рвануть штурвал, уводя машину, но полностью увернуться не смог. Сушка вздрогнула от попадания и сначала на левой плоскости, а затем и на фюзеляже появилась дорожка весьма крупных пробоин. Похоже, мессеры были новой пушечной модификацией. Но это было еще ничего, поскольку машина продолжала лететь и слушаться рулей. А вот ведущий получил по полной. Кабина его самолета сверкнула брызгами разбитого остекления, после чего самолет клюнул и неуклюже завалился вниз — совершенно потеряв управление. Следующая очередь раздалась спустя несколько мгновений, но Чалый уже переложил ручку, так что большая ее часть ушла в молоко, вследствие чего удалось отделаться одним попаданием в правый киль. Еще один рывок, еще! Сержант вспотел, из-под шлемофона тек пот, руки слегка подрагивали. Одному против пары пушечных мессеров. И на пикирование не уйдешь. Во-первых, у него слишком крупная машина, а значит, большая лобовая проекция. Два двигателя против одного у немцев, плюс фюзеляж, плюс куда больше размах крыльев, а куда деваться? Воздух на больших высотах сильно разряжен, и чтобы летать там, требуются крылья заметно больших размеров. Вследствие чего на пикировании не оторваться. Сопротивление воздуха не даст развить необходимую скорость. А во-вторых, немцы уже прошлись пушкой по левой плоскости. Так что даже если и получилось бы разогнаться, ослабленное крыло из-за больших перегрузок на выходе из пеке вполне может подломиться. Что делать-то? В этот момент впереди мелькнула какая-то темная масса, которую он даже не успел идентифицировать, но инстинктивно надавил на гашетку. Сушка вздрогнула от мощного залпа и через полсекунды впереди полыхнула алом. Сбил, На мгновение воодушевился Виталий. Кого только! Да и хрен с ним, не до того! Несмотря на то, что атаки немцев не прошли зря, и в сушке заметно прибавилось дырок, не предусмотренных чертежами, но падать машина пока не собиралась и руля слушалась. Так что сдаваться было рано. Пару мгновений подумав, Чаллы толкнул рукоятку газа вперед, одновременно доворачивая закрепленный на ней регулятор на наиболее выгодный шаг винта и решительно потянул ручку на себя. Машина, взревев моторами, поползла вверх. Это был единственный реальный вариант. Если в пикировании шансов уйти от мессеров у Виталия не было от слова совсем, то оторваться от немцев набором высоты шанс был потому как по этому параметру его машина могла дать немцам 100 очков вперед, ибо именно под это ее и затачивали. Уйти не удалось. Как выяснилось, уже через несколько мгновений в облаках пряталась еще одна пара мессеров. Вот их сержант Чалый успел разглядеть хорошо. Хищные машины в брутальном камуфляже весь смысл которого уходил напрочь вследствие вызывающего окраса кока винта в кричащий желтый цвет и знак пикового туза в белом ромбе на борту. Туз был виден только на одной машине, поскольку ведущий этой пары шел точно в лоб Виталию, и его борта были совершенно не видны. А вот ведомый двигался чуть сбоку. Чалый зло оскалился. «Штурман, дистанцию!» — коротко бросил он. Но Славка не ответил. Штурман! А и хрен с ним. Виталий стиснул зубы так, что захрустела эмаль, и, шевельнув ручку, еще чуть приподнял нос самолета. Расстояние стремительно сокращалось, так что через пару-тройку секунд в поправках уже не будет никакого смысла. Носовая же батарея у него куда мощнее, чем у немцев. Как бы там ни было, в одиночку они со славкой сегодня в землю не уйдут. А потом все мысли вылетели из головы напрочь, выбитые оттуда слитным ревом четырех тяжелых пулеметов. Ему удалось приземлить избитую до лохмотьев машину на неубранное ржаное поле около дороги. При ударе о землю поврежденное левое крыло разломилось на три части, а двигатель вообще вырвало из гондолы и выбросило метров на 6 вперед. Похоже, немецкие снаряды не только продырявили обшивку, но и сильно повредили силовые элементы крыла. Так что ему очень повезло, что он решил не пытаться уходить пикированием. При посадке Чалы, несмотря на привязные ремни, неудачно приложился правой ногой, разорвав мышцу о какую-то выступающую железяку. Вследствие этого потерял от боли сознание. Ну да сушка к тому моменту сильно напоминала скелет, из которого во все стороны торчали выломанные со своих мест кости. Так что в чувство его привел хриплый голос. — Летун! Ты как там? Живой? Летун! «Живой!» — натужно отозвался сержант и, моргая глазами, пытаясь этим хоть как-то справиться с зыбким маревом, застилавшим взор, после чего поднял дрожащие руки и принялся отстегивать замки привязных ремней. «Не боясь, Сейчас вытащим!» — тут же, повеселев, отозвался тот же голос. «Погодите со мной!» — хрипло заговорил чалый. «Посмотрите, что там в задней кабине! Что-то мой штурман не отзывается!» «Ага, сейчас!» «Ох ты ж, Йоу!» «Что? Что там?» — скинулся командир экипажа. Несколько мгновений ему никто не отвечал, но затем снова послышался уже знакомый голос, в котором явственно чувствовалось облегчение. «Да не, живой! Просто кровище тут натекло!» И бессознание. Виталий соданул руками по замкам фонаря кабины, но тот даже не шелохнулся. Тогда он торопливо вытащил из нагрудной кабуры летного комбинезона ТТ и несколькими ударами его рукоятки выбил помутневшие от попаданий остатки плексиглаза, после чего торопливо полез наружу. Его почти сразу же подхватили сильные руки и буквально выдернули из кабины. «Где он?» «Да вон! Уже достали! Ему наш санинструктор сейчас первую помощь оказывает!» Чаллес прыгнул с крыла, едва не рухнув на колени, потому что ноги от чего-то совсем не держали, и, переваливаясь как утка, похромал к другу. «Славка, ты как?» Вместо Вольского ответил санинструктор. «Бесполезно, без сознания он, и в госпиталь его побыстрее надо, много крови потерял». Чаллы развернулся к толпящимся у самолета пехотинцам, разыскивая взглядом старшего. — Нам самим нечем! — качнул головой стоявший впереди пехотный лейтенант. — Народу одна лошадь, да и ту час назад за продуктами отправили. — Мы тут в прикрытии моста стоим. По уши в землю закопались, так что нам транспорт сейчас не шибко нужен. Вот его и того. Но затем успокаивающе махнул рукой. «Но ты сильно не переживай. Тут мост все-таки. Пристроим твоего на какой проходящий транспорт. Главное, чтобы до этого момента дотянул». И вот теперь они с санитаром загружали так и не пришедшего сознания Славку в кузов, остановленный перед мостом Полуторки, которая везла в тыл раненых, оборонявшегося где-то западнее пехотного полка. За спиной гудела и грохотала. Немцы уже неделю как вышли к линии Сталина, на большей части ее протяженности, а два дня назад начали ее штурм. От места падения до переднего края было меньше 6 километров. Так что грохочущую артиллерию было слышно прекрасно. Разместив Славку рядом с другими ранеными, Виталий едва успел умоститься в закутке рядом с санитаром, как полуторка тронулась. Несколько минут устало молчал, слушаясь в доносящийся с юга-запада гул артиллерии. — Давид, немец! — не выдержал Виталий. «Да — Давид, Герман! — согласился санитар. — Божечки! Сколько людей побило! Он помолчал и затем заговорил уже сам. — Мини, как почалося, сразу закликать. Я-то местный, со Станькова. «Вось нас с Марфой и того ездовыми взяли, а куль мафу с нарадом не забила. С того часу я и санитар». В этот момент какой-то раненый очнулся и застанал. Санитар, суетливо дернулся и, выудив откуда-то фляжку, поднес ее губам раненого. «Вось, милый, попей, и стане. Но напоить раненого ему не удалось, потому что его сосед — Весь замотанный в бинты боец с сержантскими треугольниками на черных артиллерийских петлицах перехватил его за руку и зло рявкнул. Совсем с глузду съехал. Он же в живот раненый. И чего ему теперь мучаться, чешо? Не менее сердито огрызнулся санитар. А вернее, ездовой, определенный в санитары. Виталий вздохнул и пояснил: «Раненым в живот нельзя воду, только если губы смочить. Основы первой помощи им в лётной школе давали в довольно большом объёме. Так что, похоже, в медицинском деле он разбирался как бы не получше подобного санитара. «Вот-вот, слушай, что тебе умные люди говорят!» — всё так же зло произнёс артиллерист. После чего прислушался и удовлетворённо кивнул. «Наши восьмидимовки садят. Ох и кисло сейчас немчуре!» А не было до нас лезти. Господары знайшлися!» — пробурчал санитар. И все замолчали, вспоминая речь Сталина, которую он произнес по радио в полдень 29 июня. Через 8 часов после того, как первые немецкие бомбардировщики пересекли линию государственной границы СССР. Там было все и выдержки из «Майнкамф», и материалы из плана «Ост», и цитаты из выступлений Гитлера перед высшим командованием вермахта, состоявшегося буквально накануне нападения. У всех, кто его слушал, сами собой сжимались кулаки, и зубы стискивались до такого состояния, что начинала крошиться эмаль. «Природные рабы, значит, говорите? не Недочеловеки унтерменши?» «Ну, раз так, господа, ось теперь не обижайтесь». А правду кажуть, что у нас есть гарматы, яким у дула голову засунуть можно! Поинтересовался санитар спустя минут пять. Артиллерист хмыкнул. Уже нет, их еще в ночь на 30 июня в тыл увезли. Так что они всего один день по нимчуре стреляли, как раз неподалеку от нас стояли. Им еще о прошлом годе позицию готовить начали, под жабинкой. Рельсы укладывали, стрелки монтировали. — Так яны ну что, у вагонах? — удивился санитар. — Они сами по себе такой вагон, что всем вагонам вагон. На сорока колесах уже куда доброжелательнее усмехнулся артиллерист. И чтобы их по горизонту можно было наводить, ну, в стороны, понимаешь, так вот для этого нужно специально так рельсы положить, чтобы они по кривой шли. Сам понимаешь, сколько для этого времени нужно. Ответвление сделать, насыпи, стрелки, подходы. Потому-то позиции для них так заранее и начали готовить. На нашем направлении, неподалеку от Жабинки. А также еще, говорят, где-то под Малоритой и на севере. Но там орудия поменьше калибром стояли. В 11 дюймов. А под Жабинкой — 14-дюймовые. Сержант сделал паузу, после чего довольно закончил. Ох, немцы и обосрались, когда они вдарили. Целых два дня с плацдармов, но сказать боялись. Так и сидели, ждали, пока их самолеты все подозрительные места не выбомбят. Но бесполезно. Их уже в первую же ночь в тыл уволокли. Тут лицо его посмурнело. Но нам из-за этого тоже сильно досталось. Наша батарея тогда первые потери понесла. Одно орудие в дребезге разбило, и два тягача. И это еще хорошо, чтобы и запас не детонировал. Снаряды-то, по большей части, прямо у орудия лежали, чтобы можно было быстро на беглый огонь перейти. Мы же не просто так там стояли, а по немцам плотно работали по заявкам нашей пехоты. Вот если бы снаряды сдетонировали, тогда бы от батареи вообще мокрое место осталось. Хотя и так хорошего мало. Мы потом из-за потери тягачей при смене позиций так затрахались. — Обнаружили вас? — встрепенулся Виталий. — Ведь своего первого немца он завалил как раз, когда тот летал на разведку позиций тяжелой артиллерии. Неужели тот успел что-то передать? — Если б обнаружили, так всю батарею разбили бы, — качнул головой сержант. — Просто на подозрительное место бомбы набросали. Артиллерию-то далеко не везде удачно разместить можно. К хорошей позиции много разных требований. Вот они такие хорошие и бомбили. Ну, которые нашли. А у нас очень хорошая позиция была. Мы почти 10 километров границы с нее свободно накрывали. Он вздохнул. Немец-то уже два года воюет. Опытный. Все некоторое время молчали, а затем Виталий удивленно покачал головой. «А я и не знал, что у нас в армии такие орудия на вооружении стоят. Ну, в 14 дюймов». «Не, не у армии. У моряков», — мотнул головой артиллерист. 14 дюймовки дюймовки-то еще до революции делались. Для каких-то линейных крейсеров. Но сами крейсеры потом так и не построили, а орудия уже сделаны были». Вот их и поставили на железнодорожные транспортеры, как орудия береговой обороны. А те, что 1-дюймовые уже в наше время сделали. Такие же вроде как главный калибр наших тяжелых крейсеров. — А ты что, во флоте служил, что все так хорошо знаешь? — Да нет, — махнул рукой сержант. — Я ж говорю, позиции у нас рядом были. Их же только лишь за три дня до того, как все началось, притащили. Только-только успели обустроиться. Так мы им по-свойски, как артиллеристы, артиллеристам, чем могли помогали. И тягачами пришлось поделиться, и где у кого поблизости самогоночки раздобыть можно посоветовать. Артиллерист подмигнул. Там и наслушался. А вообще-то про эти орудия еще в финскую войну писали. Они ж по дотам-миллионникам линии Маннергейма работали. А, ну да, что-то припоминаю. — задумчиво кивнул Чалый. — А как тебя ранили-то? — Немцы звукоразведку разведку подтянули, — вздохнул сержант. — Мы только-только огонь открыли, как на тебе. Едва по десятку выстрелов сделать успели. Но тут же оживился. А так-то мы от границ уже по четыре боекомплекта на ствол расстреляли. Дали фрицам просраться. — Кому? — удивился Чалы. Артиллерист весело взглянул на него. «А мы так Немчуру теперь называем», — и пояснил. «Пару недель назад, еще под Иванцевичами, когда мы позиции меняли, к нам НКВДшники подсели. Ну, которые из оперативной бригады». Виталий, понимающий, кивнул. «Об оперативных бригадах НКВД говорить вслух было не принято. И ни в каких официальных приказах и распоряжениях, которые им доводились, о них тоже не упоминалось». Зато разных слухов про них ходило множество. Говорили, что все их штабы и казармы в приграничных городках — чистой бутафория, а на самом деле сидят они в глухих лесах вдоль немецко-советской границы. В той двадцатикилометровой полосе, из которой по весне было выселено все население. Будто все они спортсмены и лютые бойцы. Будто есть у них тайные склады, которые ломятся от всяких запасов. И еще, будто все те 12,5-мм противотанковые ружья, изъятые из войск вследствие замены их на новые ПТР калибром 14,5 мм, ну, как у его сушки на носовой батарее, отдали именно им. И если начнется война, то диверсионные группы из состава этих бригад тут же переправятся через границу и начнут уничтожать немецкие склады, бить из противотанковых ружей паровозы, взрывать мосты. А пока войны нет, они патрулируют всю приграничную полосу и ловят немецких диверсантов. Что из всего этого было правдой, никто не знал. Но в отличие от большинства других, эти слухи выглядели вполне логично. Тем более, что чем-то подобным отдельные лыжные бригады НКВД занимались еще на финской. То есть так же лазали по лесам и ловили каких-то финских кукушек. Кто это такие и почему так называются, никому известно не было. Потому как вживую этих самых кукушек никто из обычных бойцов и командиров не встречал. И ни вреда, ни пользы от них никто особенно не почувствовал. Так вот... Они как раз языка куда-то в тыл волокли, офицера, вроде как гауптмана, уж не знаю, кто это такой. И вот они как раз немчуру фрицами и называли. Ну и мы после них тоже начали. А как вообще немец? Сильно силен, — поинтересовался Виталий. Артиллерист помрачнел. Сильно. Вот никак остановить его не получается, только притормозить, и ненадолго. Вот вроде встанем на хорошей позиции, окопаемся от души, сетки маскировочной растянем. Пехота перед нами тоже все по уму сделает. Кажется, обороняйся, не хочу. Хрен пройдут. А нет. День-два и Фриц обязательно что-нибудь придумает. Какую-нибудь дыру найдет. Артиллерии побогаче нашей подтянет. Или пикировщиками не один-два, раза четыре-пять раз обработает. Либо с фланга обойдет. И на тебе опять отходить приходится. Давит и давит, давит и давит. А в соседней дивизии, говорят, Немчура целый полк окружила, а потом крупнокалиберные орудия подтянули и как начали по нему садить. Сержант махнул рукой. Так они вырвались, всех положили. Парады по казали, что под Шауляем целую дивизию оттачили. Вздохнув, сообщил санитар. Только и там смогли вырваться. «Не уси, а шмат?» И все снова замерли, прислушиваясь гулу и грохоту, доносящемуся с юга-запада. В этот момент полуторка притормозила, а затем, отчаянно заскрипев тормозами, и вообще остановилась. Со стороны кабины послышались голоса, а через несколько секунд задний полок тента откинулся, и внутрь заглянула голова в зеленой пограничной фуражке. «Документы приготовили!» — сурово произнесла голова. Санитар суетливо завозился, доставая откуда-то завернутые в тряпицу красноармейские книжки, пояснив остальным. «Это у Минску езжаем. Пост тут на уезде стоит». Виталий расстегнул карман и достал свои документы, а потом потянулся ко все еще лежащему без сознания Славке. «Куда лезешь? А ну замер!» угрожающий рявкнул внимательно присматривавший за ними пограничник. — Это лётчик! — пояснил санитар. — А там их не ляжить! Их ля моста сбили! У Кайданова! Пограничник несколько мгновений напряжённо сверлил взглядом Чалова, а потом отрывисто приказал. — Свои документы сюда! Руки держась на виду! Пару минут придирчиво поизучав переданные документы, он кивнул в сторону лежащего Вольского. «А это кто?» «Штурман мой. Крови много потерял. В госпиталь ему надо срочно». «Бомбардировщики?» «Нет», — мотнул головой Виталий. «Высотные перехватчики. На перехват немецкого разведчика вылетели, а его мессеры прикрывали. Вот и завалили нас». Пограничник еще пару мгновений сверлил его испытывающим взглядом, потом медленно кивнул. «Хорошо. Давай его документы». Но просто так их не отпустили. Когда пограничник, наконец, закончил проверять документы и осматривать раненых, он высунулся за тент и крикнул. «Тавликов!» «Здесь, товарищ сержант!» «Залезай в кузов. Проводишь до госпиталя. Убедишься, что всех раненых приняли и оформили как положено. Все понятно?» «Так точно!» Тавликов, оказавшийся довольно щуплым или, скорее, жилистым парнишкой невысокого росточка, ловко забрался в кузов и устроился в дальнем углу, бдительно уставившись на присутствующих настороженным взглядом и устроив на коленях ППП с деревянным прикладом. Пистолеты-пулеметы состояли на вооружении и в пехоте, и в артиллерии, а также в танковых и инженерных войсках. Только у танкистов и артиллеристов приклад был металлическим и складным. А вот у пехотинцев и, судя по всему, пограничников — деревянный. «А ты с какой заставы, погронец?» — поинтересовался у него сержант-артиллерист, когда они тронулись и отъехали от блокпоста. Пограничник насупился и боднул его недоверчивым взглядом. «А вы с какой целью интересуетесь?» «Да успокойся, парень». «Те заставы уже давно под немцем», — усмехнулся артиллерист. «Просто у меня в дивизионе шестидюймовок, что в Брестской крепости стоял. Двоюродный брат служил. Вместе из одной деревни призывались. Вот я и подумал, ежели вдруг ты из Кижеватовских, так, может, знаешь про него что?» Про девятую заставу капитана Кижеватова написала газета «Правда». В большой статье, посвященной героической обороне Брестской крепости. Гарнизон крепости почти неделю отбивал все попытки немцев прорваться в кольцо крепостных стен. А установленная внутри крепостного двора тяжелая артиллерия всю эту неделю доставляла немцам очень много неприятностей. Причем не только тем, которые атаковали саму крепость. Эти пушки стояли, считай, на самой границе и потому доставали аж на 17 километров вглубь немецкой территории. Накрывая своим огнем подходы аж к трем мостам и парочку ракадных дорог И хотя мосты были взорваны еще в первый же день, подходы-то к ним никуда не делись Так что новые переправы немцам пришлось обустраивать поблизости от взорванных А куда деваться-то? Эта пехота, пусть и с трудом, способна добраться до берега реки почти через любые овраги и буйраки. А вот чтобы туда доставить артиллерию, даже легкую, уже желательны дороги. Про тяжелую же и говорить нечего. Как и про любое снабжение. Да и понтоны для наплавных мостов через те же овраги хрен протащишь. Только по дорогам, которые, вот ведь неожиданность, вели к тем самым взорванным мостам. Вот и приходилось немцам раз за разом атаковать крепость, пытаясь заставить замолчать дислоцируемую в кольце ее стен артиллерию. Потому что другие способы оказались не слишком эффективны, ибо орудия в крепости размещались в бетонированных орудийных двориках и капонирах, а сама крепость была прикрыта достаточно мощной ПВО, не говоря уже о том, что ее весьма плотно прикрывала советская авиация. Так что целую неделю, пока не пришел приказ на прорыв и отход, артиллерия крепости вела огонь буквально на расплав стволов, расстреляв за это время не менее десятка боекомплектов на орудии. «Нет, я с другой заставы», — сурово отозвался пограничник, но затем, помолчав немного, заговорил с ревнивыми нотками в голосе. «Мы тоже немчуре показали небо совчинку. не хуже кижеватовских. Нас перед самым нападением...» Дополнительно усилили тремя огневыми точками из башен от Т-33. Как это? Да просто. Привезли три башни с куском верхнего бронереста. Так что нам осталось только котлован вырыть и вбить несколько опорных бревен, которым присобачить тот самый кусок верхнего бронереста, и огневая точка готова. А и блиндажи опорного пункта у нас еще по весне были полностью отрыты и укреплены кольями и досками. И заняли мы их еще ночью. Заставу-то в два часа в ружье подняли, когда перебеж... Заранее, короче. Пограничник замолчал и некоторое время сердито смотрел в сторону, как видно, досадуя на себя за оговорку. Но затем все-таки продолжил. Немцы сначала артиллерийский минометный налет по казарме произвели, а потом через бук на лодках поперли. Ну, а мы дождались, когда они к берегу подойдут, да как жахнули со всех стволов. Одних пулеметов по ним работало 19 штук, ну если с башенными считать. Из них три крупнокалиберных. Весь берег был фрицевскими телами усыпан. А потом, пограничник помрачнел. А потом они начали артиллерией и минометами уже по нам садить. Первый то налет, который по заставе, мы без потерь пережили. Потому что к тому моменту там уже никого из наших не было. А вот когда они уже по опорному пункту бить начали, у нас первые потери появились. Трое убитых и 11 раненых. И один компонир с башней от Т-33 разбило. Но вторую атаку мы снова отбили. А потом? Потом опять артнолёт и ещё самолёты. Вот в тот раз уже немцы боеприпасов не жалели. Самый сильный налёт был. Мы тогда половину личного состава потеряли. Но третью атаку снова отбить удалось. В основном потому, что за первые две попытки мы и много лодок подырявили. А после нам приказ на отход пришел. У нас в тылу пехота за это время успела заранее подготовленные позиции занять, которую они с весны оборудовали, и еще дополнительно копаться. Пограничник вздохнул. Но хрен бы немчура нас выпустила, если бы на ту сторону не начали такие чемоданы падать, от разрыва которых воронки метров по двадцать в диаметре и больше человеческого роста глубиной образовывались. Вот тогда и удалось тихонечко отойти. Но, говорят немцы, в этот день больше на наш берег не лезли. Наоборот, еще и от буга вглубь своей территории отошли. Так перепугались». Перепугались-то перепугались, а ныне Немчура Эван уже под Минском стоит, а не мы под Варшавой. Хрипло пробурчал какой-то раненый от дальнего борта. — Ничего, ненадолго, — зло оскалился Чалый. — А вот то, что я еще над Берлином полетаю, это я вам обещаю точно. В этот момент машина затормозила, и сквозь тонкий брезентовый тент послышались звонкие женские голоса. Похоже, они наконец-то добрались до госпиталя.